Мы молчали, погрузившись в собственные мысли. А потом Элис неожиданно вскочила на ноги. «Что-то изменилось», — горячо зашептала она, «и я поняла, что девушка обращается не ко мне». Они с Кэрри чуть не столкнулись в дверях. Судя по всему, Хейл слышал наш разговор и последнее восклицание Элис. Обняв девушку за плечи, он помог ей сесть на кровать. «Что ты видишь?»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 «Я знаю, где он», — через некоторое время сообщила она и подробно описала свое видение. Что бы ни заставило его сесть на самолет, он направляется в эти комнаты. Девушка целую минуту слушала отца, а потом позвала меня. «Белла, тебя!» Я буквально вырвала у нее трубку. «Алло!» «Привет!» — послышался голос Эдварда. «Боже, я так волновалась!» «Белла!» Устало проговорил он. «Я же просил беспокоиться только о себе». Как здорово слышать его голос. С каждой секундой мрачное облако отчаяния становилось все светлее и, наконец, отступило. «Где вы сейчас?» «В Ванкувере». «К сожалению, но мы его упустили». Джеймс очень осторожен и старается держаться на приличном расстоянии, чтобы я не смог прочитать его мысли. «Здесь его нет». Судя по всему, он улетел на самолете. Думаю, он возвращается в Форкс, чтобы начать все сначала. Краем уха я слышала, как Элис что-то быстро рассказывает Кэрри. «Знаю, твоя сестра видела, что ищеке удалось скрыться. Главное, не беспокойся. Джеймс и понятия не имеет, где мы тебя спрятали. Слушайся Элис и Кэрри, а мы постараемся его отыскать».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 но ее нет и быть не может. Уверен, что с Чарли все в порядке. Конечно, Эсми следит за ним 24 часа в сутки, а скоро к ней присоединимся и мы. Если Щейка в Форксе, мы его отыщем. Я так соскучилась. Знаю, Белла, можешь мне поверить. Кажется, часть моей души уехала в Аризону вместе с тобой. Так приезжай, забери. Потерпи немного. Сначала мне нужно кое с кем разобраться»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 Элис и Кэрри удивленно подняли головы. «Ты знаешь эту комнату?» Голос Хейла звучал спокойно, но мне показалось, что он волнуется. Карандаш Элис запархал по странице, и через секунду я увидела запасной выход, стереоустановку и телевизор на низеньком столике в правом углу. Когда мне было лет 8 или 9, я ходила в балетный класс. Выглядел он примерно так же —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 призналась я. «Значит, ты не представляешь, какое отношение может иметь к тебе этот класс?» настойчиво спросила девушка. «Если честно, то нет. Я даже не уверена, что это та же самая студия». «А где находилась та, в которую ты ходила?» как бы, между прочим, поинтересовался Кэри. «Совсем рядом с маминым домом, так что меня не нужно было провожать», ответила я и перехватила взволнованный взгляд Элис.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 Наверное, с бессмертием приходит и бесконечное терпение. 24 часа безделья в номере мотеля никак не отразились на Элис или Кэрри. Сидя перед экраном телевизора, девушка нарисовала темную комнату, в которой меня якобы стерег канадский вампир. Покончив с рисованием, она принялась рассматривать светлые оштукатуренные стены. Хейл тоже был спокойнее мамонта, и, в отличие от меня, не мерил комнату шагами, не смотрел в щелочку между шторами и не заламывал руки. Так и не дождавшись маминого звонка, я уснула прямо на диване. Разбудило меня лишь легкое прикосновение холодных рук. Элис несла меня на кровать. Едва моя голова коснулась подушки, я заснула снова.